Глава 14. В Лондоне. Мой младший брат находился в Лондоне в то время, когда в Оккинге упал цилиндр. Он был студентом-медиком и готовился к предстоящему экзамену. До субботы он ничего не слышал о прибытии марсиан. Утренние и субботние газеты в дополнение к длинным специальным статьям о Марсе, о жизни на нём и так далее,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 В ночь под воскресенье тоже разразилась гроза, и брат мой доехал до вокзала в Атерлоу на извозчике. На платформе, откуда обыкновенно отправляется двенадцатичасовой поезд, он узнал, что в эту ночь поезда почему-то не доходят до Вокинга. Почему он так и не мог добиться. Железнодорожная администрация и так толком ничего не знала. На вокзале незаметно было никакого волнения. Железнодорожники предполагали, что произошло крушение между Байфлитом и узловой станцией Вокинг. Вечерние поезда, шедшие обычно через Вокинг, направлялись через Вирджиния-Уотер или Гилтфорд. Много хлопот доставило железнодорожникам перемена маршрута экскурсии Саут-Гэмптонской и Порт-Смутской воскресной лиги.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 направлены разъезды гусар. Марсиане, по-видимому, медленно продвигаются к Чертси или Винцеру. В западном Серее царит тревога. Возводятся земляные укрепления, чтобы преградить доступ к Лондону. Это было написано в Санди-Сан, -Сан, а в Рефери остроумный филейтонист писал, что все это смахивает на панику в деревне,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 Что случилось прошлой ночью? В проповеди пастора он уловил туманные намёки на какое-то вторжение. Кроме того, была прочитана особая молитва о неспослании мира. Выйдя из церкви, брат купил номер рефери. Встревоженный новостями, он отправился на вокзал в Атерлоу узнать, восстановлено ли железнодорожное движение.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 их нужно подтянуть, борчалон. Пришли один-два поезда из Ричмонда, путни и кингстонцы с публикой, выехавшей на праздник покататься на лодках. Эти люди рассказывали, что шлюзы заперты и что чувствуется тревога. Мой брат разговорился с молодым человеком в синем спортивном костюме. Так куча народу едет в Кингстон на повозках, на телегах, на чём попало с сундуками со своим skarбом. рассказывал тот, едут из Мауси, Вейбриджа, Волтона и говорят, что около черти слышна канонада и что кавалеристы велели им поскорее выбираться, потому что приближаются марсиане. Ну, мы слышали стрельбу из орудий у станции Хэмптон-Корт, но подумали, что это гром. А что значит вся эта чертовщина? Ведь марсиане не могут вылезти из своей ямы, правда? Мой брат ничего не мог на это ответить.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 На мосту толпа любопытных смотрела на странную бурую пену, клочьями плывшую вниз по течению. Солнце садилось. Башни Биг-Бена и палаты парламента чётко вырисовывались на ясном безмятежном небе. Оно было золотистое с красновато-лиловыми полосами. Говорили, что под мостом проплыло мёртвое тело. Какой-то человек, сказавший, что он военный из резерва, сообщил моему брату, что заметил на западе сигналы гилиографа. На Веллингтон-стрит брат увидел бойких газетчиков, которые только что выбежили с Флит-стрит с ещё сырыми газетами и с пестёрными ошеломляющими заголовками. "Ужасная катастрофа!" выкрикивали они на перебой на Веллингтон-стрит. "Бой под Вайтбриджем. Подробное описание марсиан отброшенной. Лондон в опасности". Брату пришлось заплатить 3 пенса за номер газеты. Только теперь он понял, как страшные и опасные эти чудовища. Он узнал, что это не просто кучка маленьких неповоротливых созданий, а разумные существа, управляющие гигантскими механизмами, что они могут быстро передвигаться и уничтожать всё на своём пути, и что против них бессильны самые дальнобойные пушки. Их описывали как громадные паукообразные машины,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 Обычно снаряды не достигали цели, и батареи мгновенно сметались с тепловым лучом. Упоминалось также о тяжелых потерях, понесенных войсками. Однако сообщения были составлены в оптимистическом тоне. Марсианиди все же отбиты. Оказалось, что они уязвимы. Они отступили к треугольнику, образованному тремя упавшими около Вокинга цилиндрами. Разведчики с гелиографами окружили их.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 Надо надеяться, что все последующие цилиндры будут впредь уничтожаться особыми сверхмощными снаппулями, которые уже изготовлены и рассылаются. Положение говорилось в сообщении несомненно серьёзное, но население не должно поддаваться панике. Конечно, марсиане чудовищные и ужасны, но ведь их всего около 20 против миллионов людей.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 и выражением твёрдой надежды, что правительство справится со всеми затруднениями. Этот текст был напечатан очень крупно на ещё не просохшей бумаге без всяких комментариев. Любопытно было видеть, рассказывал брат, как безжалостно весь остальной материал газеты был скомкан и урезан, чтобы дать место этому сообщению. На Зелингтонг-стрит на рассвете раскупали розовые листки экстренного выпуска, а на Стренди Уже раздались выкрики целой армии газетчиков. Публика соскакивала с небосусов в погоне за газетой. Сообщение взволновало и обеспокоило толпу. Брат рассказывал, что ставни магазина географических карт на Стрэнде были раскрыты, и какой-то человек в праздничном костюме в лимонно-жёлтых перчатках, появившись в витрине, поспешно прикреплял к стеклу карту с зарея. Проходя по Стренду,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 Они резко отличались от одет их по воскресному пассажиров омнибусов. Элегантная публика, высунувшись из кэбов, с удивлением смотрела на них. Уттрафорд-сквер беженцы остановились в нерешительности, потом повернули к востоку по стренду. Затем проехал человек в рабочей одежде на старинном трёхколёсном велосипеде с маленьким передним колесом. Он был бледен и весь перепачкан.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 Состояние беженцев казалось взволнованными и возбуждёнными. Рестораны на Виктория-стрит были переполнены беженцами. На всех углах толпились люди, читали газеты, возбуждённо разговаривали или молча смотрели на этих необычных воскресных гостей. Беженцы всё прибывали, и к вечеру, по словам брата, улицы походили на Хайст-стрит в Эпсами в день скачек. Мой брат расспрашивал многих из беженцев, Но они давали очень неопределённые ответы. Никто не мог сообщить ничего нового относительно Вокинга. Один человек уверял его, что Вокинг совершенно разрушен ещё прошлой ночью. "Я из Байфлита", сказал он. Рано утром прихотел велосипедист, забегал в каждый дом и советовал уходить. Потом появились солдаты. Мы вышли посмотреть на юге дым, сплошной дым.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 Но спускаясь тихими переулками к реке, брат ясно расслышал гол Орудий. В 9 часу он шёл от Вестминстера обратно к своей квартире у Риджен-парка. Он очень беспокоился обо мне, понимая, насколько положение серьёзно, как и я в ночь на субботу он заразился водяной истерией. Он думал о безмолвных выжидающих пушках от табарах беженцев.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 Ещётно попытался засесть за свои записи лекции. Он лёг спать после полуночи. Ему снились зловещие сны, но не прошло и 2 часов, как его разбудил стук дверных молоточков, топот и ног по мостовой, отдалённый барабанный бой, звон колоколов. На потолке вспыхивали красные отблески. Минуту он лежал и не мог понять, что случилось. Наступил уже день или все сошли с ума? Он вскочил с постели и подбежал к окну. Его комната помещалась в мезоне. Распахнув окно, он услышал крики с обоих концов улицы, из окон высовывались и перекликались зажжённые полуодётые люди. "Они идут", кричал полисмен, стуча в дверь. "Марсиане приближаются". И спешил к следующей двери. "И скозарь мы на обланистрит". Рашился барабанный бой и звуки трубы. Со всех церквей доносился бувный нестройный набат. Хлопали двери, тёмные окна домов на противоположной стороне вспыхивали жёлтыми огоньками. По улице во весь опор промчалась закрытая карета. Шум колёс раздался из-за угла, перешёл в оглушительный грохот под окном и замер где-то вдали. Вслед за каретой пронеслись два кэба, авангард целой вереницы экипажей, мчавшихся к вокзалу Чок-фарм.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 на сотне других улиц этой части Мэрлебона, в районе Вестберн-парка и Сент-Панкраса, на западе и на севере в Килберни, Сент-Джонс-вуди и Хэмптдэ, на востоке в Шордиче, Хайберри, Хэгерстони и Хокстени, на всём громадном протяжении Лондона от Тилинга до Истхэма люди, протирая глаза, открывали окна, выглядывали на улицу, задавали бесцельные вопросы и поспешно одевались.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 То побеженцев, шегавших пешком и ехавших в экипажах, с каждой минутой всё увеличивалось. Чёрный дым. Слышал он выкрики: "Чёрный дым!" Было ясно, что паника неминуемо охватит весь город. Постояв в нерешительности у своего подъезда, брат окликнул газетчика и купил газету. Газетчик побежал дальше, подавая газеты на ходу по шиллингу. Гротескное сочетание корысти и паники. Тоже эти брат прочёл удручающее донесение главнокомандующего. В Марсиане пускают огромные клубы чёрного ядовитого пара при помощи ракет. Они подавили огонь нашей артиллерии, разрушили Ричмонд, Кингстон и Эмблдон и медленно приближаются к Лондону, уничтожая всё на своём пути. Остановить их невозможно.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 Когда брат наконец понял, что происходит, он поспешно вернулся в свою комнату, захватил все наличные деньги около 10 фунтов, сунул их в карман и вышел на улицу.